Студия «Ардис» представляет Алексей Николаевич Толстой, «Хождение по мукам», книга первая «Сестры». Читает Дмитрий Быков. Предисловие. Этот роман есть первая книга трилогии «Хождение по мукам», охватывающей трагическое десятилетие русской истории – Тремя февральскими днями, когда как во сне зашатался и рухнул византийский столб империи, и Россия увидала себя голой, нищей и свободной, заканчивается повествование первой книги. Вторая часть трилогии, еще не оконченная, происходит между 17 и 22 годами, в то время, когда Россия переживала нерадостную радость свободы, гнилостный яд войны, бродившей в крови народа, Анархию и бред, быть может, гениальные о завоевании мира, о новой жизни на земле, усобной войну, разорении, нищету, голод, почти уже нечеловеческие деяния и новый государственный строй, сдавивший так, что кровь брыжет между пальцами, тело России, бьющейся в анархии. Грядущее стоит черной мглой перед глазами». В смятении я оглядывался, действительно ли Россия, пустыня, кладбище, было и место? Нет. Среди могил я вижу миллионы людей, живших самую горькую горечь страдания и не отдавших земли на расточение, души и мраку. Да будет благословенно имя твое, русская земля. Великое страдание родит великое добро. Перешедшие через муки узнают, что бытие живо не злом – но добром, волей к жизни, свободы и милосердием. Не для смерти, не для гибели зеленая славянская равнина, а для жизни, для радости вольного сердца. Третья часть трилогии о прекраснейшем на земле, милосердной любви, о русской женщине, слышными стопами прошедшей по всем мукам, заслонив ладонью от ледяных, от смрадных ветров живой огонь светильника невесты – Книги этой трилогии я посвящаю Наталье Крансиевской толстой Граф Алексей Н. Толстой Эпиграф «О русской земля! Слово о полку Игореве» Глава первая Состоронний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами московского переулка, попадая в Петербург, испытывал минуты внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности. Бродя по прямым и туманным улицам, мимо мрачных, как ящики домов, с темными окнами и с дремлющими дворниками у ворот, глядя по долгу на многоводные и хмурые просторные невыну глубоватые линии мостов, зажженными еще до темноты фонарями, с колонадами неуютных и нерадостных дворцов, с нерусской и пронзительной высотой Петропавловского собора, с бедными лодочками, ныряющими в темной воде и бесчисленными барками,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 Еще во времена Петра Первого, ячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста, спускаясь с колокольней, в тьмах, увидел Кикимору, худую бабу и простолосую, сильно испугался и затем говорил в кабаке Петербургу, мол, быть пустым, за что был схвачен, пытан в тайной канцелярии и бит кнутом нещадным.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 Убийства императоров, триумфы и кровавые казни, слабые женщины принимали полубожественную власть, из горячих и смятых постелей решались судьбы народов, приходили ражи и парни с могучим сложением и черными от земли руками и смело поднимались к трону, чтобы разделить власть, ложе и византийскую роскошь. С ужасом оглядывались соседи на эти бешеные взрывы фантазий. С унынием и страхом внимали русские люди – Бреду столицы. Страна питала и никогда не могла досато напитать кровью свою и духом петербургские призраки. Петербург жил бурливо-холодной, пресыщенный полуночной жизнью.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 Последние десятилетия с невероятной быстротой создавались грандиозные предприятия. Возникали, как из воздуха миллионные состояния, из хрусталя и цемента строились банки, мюзик-холлы, великолепные кабаки, где люди оглушались музыкой, отражением зеркал, полуобнаженными женщинами, светом, шампанским, спешно открывались горные клубы, дома свиданий, театры, синематографы, лунные парки с американскими удовольствиями. Инженеры и капиталисты работали над проектом постройки новой Не видно еще роскоши столицы неподалеку от Петербурга на необитаемом острове. В городе была эпидемия самоубийств. Залы суда наполнялись толпами исторических женщин, жадно внимающие кровавым и возбуждающим процессом. Все было доступно роскошь и женщины. Разврат проникал повсюду, им был как заразой поражен дворец.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 Каменную ну искусство, искусство. Бр, вам все еще нравится. Щекодать себе пятки этим понятиям. Глядите по сторонам вперед под ноги. У вас на ногах американские башмаки. Да здравствуют американские башмаки! Вот искусство! Красный автомобиль, гутоперчивая шина, путь бензину и 120 верст в час. Это возбуждает меня.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 Раздался смех и хлопки. Говоривший, Петр Петрович Сапожков, усмехаясь влажным ртом, надвинул на большой нос прыгающие пенсны и бойко сошел по ступеням большой дубовой кафедры. Сбоку ее, за длинным столом, освященным двумя пятисвечными канделябрами, сидели члены общества «Философские вечера». Здесь были и председатель общества, профессор богословия «Антоновский»,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 Подперев кулачком подбородок, сидела молодая девушка в суконном черном платье, закрытом до шеи. Ее пепельные тонкие волосы были подняты над душами, завернуты в большой узел и с гребнем. Не шевелясь и не улыбаясь, она разглядывала сидящих за зеленым столом. Иногда ее глаза подолгу останавливались на огоньках свечи. Когда Кундин, стукнув сухоньким кулачком по дубовой кафедре, восклюкнул «Мировая экономика наносит первый удар железного кулака по церковному куполу», Девушка вздохнула не сильно и, приняв кулачок от покрасневшего снизу подбородка, положила в рот карамель. Кунтин говорил, «А вы все еще греете туманными снами о царстве Божьем на земле, а здесь еще похрапывают и глядят сны, бормочут сквозь сонами сеансы, а он, несмотря на все усилия, продолжает спать. Или вы надеетесь, что он все-таки проснется и заговорит, как выламывая слица? Да, он проснется».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 Жвали бутерброды у буфетного прилавка. В стороне, не смешиваясь со светскими, благообразно стояли батюшки. Под люстрой, заложив руки сзади под длинный сюртук, покачивался на каблуках полуседой человек с подчеркнутыми растрепанными волосами. Чирова критик ждал, когда к нему кто-нибудь подойдет. Появился Вильяминов. Одна из литературных дам бросилась к нему и вцепилась в рукав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 Бессунов говорил ей что-то с ленивой усмешкой, она всплеснула полными руками — И захохотала, подкатывая глаза. Девушка дёрнула плечиком и пошла из буфета. Её окликнули сквозь толпу, к ней протискивался черноватый, истощённый юноша в бархатной куртке, радостно кивал, от удовольствия морщил нос и взял ее за руку. Его ладонь была влажной, на лбу влажная прядь волос, и влажные длинные черные глаза засматривались с мокрой нежностью. Его звали Александр Иванович Жиров. Он сказал, — Вот что вы тут делаете, Дарья Дмитрия? То же, что и вы, ответила она, освобождая руку, сунула ее в муфту, и там вытерла платок. Он захихикал и, глядя еще нежнее, сказал, "Неужели и на этот раз вам не понравился с башков? Он говорил, что он как пророк, вас раздражает его резкость и своеобразный манер выражаться, но самая сущность его мысли, разве это не то, чего мы все втайне хотим, но сказать боимся, он смеет. Вот его последний стишок. Каждый молот, молот, молот в животе чертовский голод, будем лопать пустоту. необыкновенно новое и смело, дарьями, разве вы это сами не чувствуете? Новое, новое прет наше, новая, жадное, смелое. Вот тоже и Акунтин. Он слишком логичен, но как вбивает гвозди еще две-три таких зимы, и все затрещит, полезет по швам очень хорошо. Он говорил тихим голосом, сладко и нежно улыбаясь. Даша чувствовала, как все у него дрожит, мелкой дрожью, точно от ужасного возбуждения. Она не дослушала, кивнула головой и стала протискиваться к вешалке. Сердитый швейцар с медалями, таская вороха шуб и колош, не обращал внимания на Дашин протянутый номерок. Ждать пришлось долго, в ноги дуло из пустых с дверями синей,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 И Даша, не оглядываясь, пропела в косматый и мех муфты, ну не так-то легко, не легко, не легко.